Глава одиннадцатая. Подружиться с подсознанием. Скачет ковбой по прерии. Вдруг явственно слышит «Нагни голову». Он машинально пригибает голову и слышит свист индийской стрелы, пролетевшей возле виска. Едет дальше и, чуть погодя, снова слышит «Поверни коня немного левее». Он поворачивает коня и видит, что конь едва не попал в яму, которая не была видна из-за высокой травы. «Кто это говорит?» — спрашивает он тогда. «Это я, твой внутренний голос». «Покажись мне! Я хочу тебя видеть!» — говорит ковбой. И вдруг у него на ладони материализовался крошечный человечек, который склоняет голову, ожидая благодарности. Но вместо этого ковбой стискивает его в кулаке и начинает трясти. «Сволочь, где ты был, когда я женился?» Анекдот. В тени подсознания. Внезапное озарение, неожиданные ассоциативные связи, вещи сны, Блестящие догадки знакомы к каждому, я уверена. Почти каждый из вас хоть раз довидел вещи сны и слушал голос интуиции. Однако подсознание и происходящие в нем процессы до сих пор являются для нас загадкой, как расшифровать его послание, как считывать наши истинные намерения, например. Современный человек ни на минуту не остается вне стремительного информационного потока, который не дает отдыха ни одному из органов чувств. Сведения об окружающем мире беспрестанно поступает к нему в мозг, и не обязательно, кстати, по радио или телевизору, а когда он просто едет в машине, дремлет в метро или же варит кофе на собственной кухне. Даже когда вы просто идете по улице, вы автоматически фиксируете температуру и влажность воздуха, зимой вы отслеживаете, насколько скользко, а ваш вестибулярный парад вообще никогда не выключается. Вы постоянно слушаете окружающие звуки. Не гудит ли машина, не лают ли собаки, предупреждая об опасности, не кричит ли вдруг кто-нибудь. Вы не задумываетесь об этом специально, правда? Просто вы постоянно осматриваете окрестности, чтобы ориентироваться и понимать, а куда же идти. У вас бьется пульс, но вы его не слышите, и не обращаете внимания, но если пульс вдруг участился, вы, бац, это заметили. То есть каждую минуту человек решает массу задач, связанных как с собственным организмом, так и с окружающим миром. Какую дорогу выбрать? Достаточно ли надежна эта опора, чтобы поставить на нее ногу? «Далеко ли еще трамвай? Или успею ли я перед ним перейти дорогу?» Плюс к этому человек размышляет, как развести во времени две важные встречи, машинально прикидывает, какие заботы его ждут дома вечером, ну и еще парочку личного. Вот вся эта мыслительная работа в большинстве своем минует сознание. Просто-напросто потому, что сознание с таким объемом информации гарантированно не справится. Объем сознательного внимания, как выяснили экспериментальные психологи, составляет всего-навсего 7 плюс-минус 2 объекта внимания. 7 плюс-минус 2 единицы информации. Именно столько человек может удержать одновременно. Правда, на самом деле, если там будет больше объектов, это не значит, что они совсем исчезнут. Ускользая от осознанного внимания, они могут просто-напросто скрыться в бессознательном. Допустим, вы идете мимо лужи и видите, что на полной скорости по направлению к ней несется автомобиль. Ваша немедленная реакция – отпрыгнуть от лужи как можно дальше и быстрее. Вас что, озарило, что вы будете через минуту облиты потоком грязной воды? Это что, интуиция? Да нет, конечно, скажете вы. Это нормальный жизненный опыт, основанный на несчетном числе подобных случаев, когда вы не успевали увернуться, правда? Другое дело, что вы сделаете это не задумываясь машинально. Масса автоматических действий стремится уйти в так называемую тень подсознания, чтобы человек не отвлекался. Подсознание в плане автоматизма гораздо надежнее нашего сознательного внимания, а работа внутреннего автомата отлажена крайне четко. Один из действенных методов обучения предполагает многократное повторение действий, сопровождающееся постоянным наращиванием темпа, с тем, чтобы данные действия ушли в подсознание и вам не нужно было о них помнить. Недаром говорится «повторение – мать учения». Наверняка вы точно так же учились водить машину или владеть компьютером. Диалог с бессознательным. Наш внутренний голос, наше подсознание, безусловно, наш друг. Априори подсознание вам плохого не посоветует, потому что оно по определению действует в ваших интересах, оно на вашей стороне. Оно думает за всю систему в целом, а не только за ту часть, которая отвечает за карьеру, например. Возможно, вы сами подсознательно чувствуете, что э, эта работа не принесет вам ни денег, ни радости, а с важным, но очень спесивым начальником давно бы пора расстаться, но ничего с этим не делайте. И действовать мы должны, исходя из того, что у каждого действия есть какое-то позитивное намерение. Другими словами, все наши необъяснимые оговорки в том числе пресловутые эти самые оговорочки по Фрейду, внезапная забывчивость, упорное нежелание сосредоточиться в нужный момент – все они имеют цель. И если вы вдруг сами себе начинаете резко мешать, ну, например, опаздываете на важную встречу, потому что чрезмерно долго на нее собирались, хотя встали вовремя, или же случайно путаете имя отчество важного начальника, оказываетесь жертвой странной забывчивости, в результате чего не сдаете вовремя нужный проект, то в этот момент надо задать себе вопрос, а какой цели добивается ваше подсознание? А может, этот проект вовсе не для вас? А может, эта встреча на самом деле вам совершенно не нужна? И вы интуитивно это чувствуете, возможно, даже вопреки здравому смыслу. Понять намерение подсознания можно, спросив его напрямую. Вот представляете, так вот взять самим собой и честно поговорить. Дорогое подсознание, я понимаю, что ты чего-то хочешь для меня, причем явно хорошего. А в чем же твое намерение? О, может быть, подсознание давным-давно ждет именно этого вопроса и с удовольствием вам о своем намерении расскажет. Ну, например, ну, не знаю, покажет вам сон на эту тему. Только вот главное не пытаться в этот момент трактовать сон с помощью шаблонных сонников. Постарайтесь его именно проанализировать, как фильм. Или же, может быть, оно обратит ваше внимание на подходящую цитату – Реплику, которая необъяснимым образом вам даст ответ на ваш вопрос. Об этом мы поговорим, правда, чуть позже. Как в анекдоте. Женщина идет домой после работы, уставшая, с тяжелыми сумками в руках. Навстречу ей из темного угла выскакивает эксгибиционист, распахивает свой плащ. Женщина видит картину, которую ей открылся, восклицает: Боже, точно, вот яйца же забыла купить, а! Но, увы, конечно, наше подсознание не всегда готово ответить сразу, потому что оно привыкло, что обычно вы его не слушаете. Окей, тогда давайте попробуем написать сказку, сочинить историю с героем, которому происходило то, что происходило с вами. Ну, причем не загоняйте себя в рамки, а просто пишите то, что вам хочется написать. И если сказка написана, ее нужно не только прочитать самому, но и дать почитать друзьям. Но, ну, кстати, им не обязательно оценивать ваше литературное дарование, им просто нужно сформулировать, о чем эта сказка. Дружить с подсознанием в нынешние времена нужно еще и потому, что сейчас на работе как никогда от сотрудников ждут нестандартных решений креатива. Так называемый божий дар, став частью ремесла, связан с такими прозаическими вещами, как медиаплан, срок сдачи дедлайн. Уже никто не ждет того момента, когда сотрудник разродится гениальной идеей. Ему просто ставят в план через три дня во что бы то ни стало выдать идею, никого не спросит, собирается он делать это и каким образом. Поэтому Божий дар, нацеленный на конечный результат, обрел технологию, которая парадоксальным образом изначально являлась его антагонизмом, поскольку не полагалась на вдохновение. Но озарение по плану и вдохновение по расписанию, представьте, возможно. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла, как пел Владимир Высоцкий. Существуют специальные инструменты для того, чтобы пригласить и удержать музу или, другими словами, привести себя в творческое состояние. Например, якорение, когда мы неким якорем связываем внутреннее состояние с внешним. Так из любой музыки можно, например, сделать ритуальную, слушать ее только во время работы и больше никогда и нигде не включать. Когда нужно разогреться, мы просто запускаем этот рок-н-ролл или классику. Якорем также может стать одежда, особенно если вы фрилансеры дома работаете. Надел определенный джемпер, я на работе. Снял, рабочий день окончен. Так, кстати, делают врачи, например, которые халат надел, врач, халат снял, человек. Еще один способ запустить процесс, это отложить задачку на потом. Как бы свернуть активное окно, которое не видно на мониторе, но которое все равно при этом есть и никуда не делось. Процесс продолжается, пока вы гуляете с собакой или моете посуду, или даже смотрите комедию. Ваш внутренний компьютер урчит, и посреди комедии вдруг приходит в голову новая концепция работы вашего отдела, или же первый абзац будущей статьи, и просто выход из трудной ситуации. Очень помогает, кстати, физическая активность. Поплавать в бассейне, от души позаниматься на тренажерах. Говоря, что, например, прекрасный Эйнштейн очень любил рубить дрова, а Менделееву его таблица просто вообще приснилась. Одна моя знакомая журналистка, приезжая ко мне на дачу, всегда просит ей дать не лопату, не вилы, а тяпку. Говорит, что под эти незамысловатые усилия ей очень хорошо думается. И поработав в саду, она обычно садится за ноутбук со словами «Землю попашешь, попишешь стихи». В этом контексте данная цитата как раз является технологией вхождения в творческое состояние. Контакт с подсознанием не менее важен для того, чтобы приручить свои эмоции. А привет их из глубины души О озарениях, внезапных догадках принято говорить в позитивном ключе. Но способность друг ни с того ни с сего наорать на кого-нибудь, хлопнуть дверью так, что посыпется стекла или швырнуть стакан на пол, это вообще-то тоже коренится в подсознании. Ах, как в анекдоте, приходит к психотерапевту человек и вежливо говорит, «Доктор, меня все раздражает». «Да? А как это обычно происходит?» «Как? Как? Не зли меня, сволочь!» Эта история кажется очень забавной, конечно, но фактически же в ней о чем говорится, о том, что внутри человека только что лопнул и взорвался паровой котел, который долго сдерживал эмоции, который загонял вглубь и не позволял себе никак выражать, и вот, наконец, бац! Действие ведь равно противодействию. Наорал начальник, подрезал на светофоре гад на мерсе, обсчитал официант, «Ну, я же интеллигентный человек, я же не буду им отвечать тем же». Но чем больше и дольше человек заставляет себя втягивать голову в плечи, тем сильнее потом извергается вулкан его эмоций. Даже сейсмологи считают благотворным, когда в сейсмически опасном районе происходит серия мелких землетрясений. Это значит, что энергия Земли понемногу разряжается и некоторым образом снижается вероятность по-настоящему сильного землетрясения. Проблема не в том, что человек эти эмоции выражает. Проблема в том, что он выражает их не там и не тогда. Ему наступили на ногу утром в автобусе, его обсчитали в магазине, клиент его обхамил, а вечером он пришел домой и наорал на своего ребенка, который вообще здесь ни при чем. А ребенок-то в этот момент вообще понять не может, за что? Что я сделал не так? Вот такой ребенок просто потенциальный невротик, который начинает бояться собственного папы и мамы и уже привычно ждет, что он опять сделал что-то не так. Он еще не может ведь осознать, что это к нему не относится. Да что там ребенок? Ваша подчиненная тоже не может понять, в чем дело, когда вы наорали на нее, только войдя в кабинет утром. Ну, вообще-то она вовсе не обязана знать, что кто-то задел вашу машину, разбил фару и скрылся с места происшествия. Вот, когда вы сдерживаете свои эмоции, страдает ваш организм и ваша психика. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые целыми днями вынуждены улыбаться по должности, Это самая улыбка, бесплатно. Они более остальных склонны к депрессиям и суицидам, к сожалению. И когда давление опасно нарастает, мельчайшая, ничтожная, совершеннейшая ерунда может привести к неадекватной реакции взрыва эмоций. Потом главный человек сам недоумевает. «Господи, что это за меня такое нашло-то?» Пока гнев накапливается, мы не понимаем его причину. Стараемся его запихнуть поглубже, вместо того, чтобы понять, что случилось, и сразу же среагировать. Поэтому именно на раннем этапе нужно прислушаться к себе, понимать, что ты чувствуешь, выражать свои эмоции, не позволяя ему ходить в глубины подсознания. Когда вам только показалось, что что-то не так, бывает достаточно именно так и сказать. Мне кажется, здесь что-то не так. Если вы сбрасываете напряжение сразу же, как только оно появляется, ваш паровой котел работает в нормальном штатном режиме. По крайней мере, у вас остается некоторый запас хладнокрови, чтобы вы могли сознательно оценить, что же произошло, и стоит ли сейчас выражать эмоции или нет. Тогда вашему подсознанию не придется кричать от обиды «Да и привлекать к себе ваше же внимание неадекватными всякими реакциями. Вы понимаете, о чем я говорю? Если вы всегда понимаете, что происходит, если у вас налажен контакт со своим внутренним «я», то ваше подсознание никогда не отзовется взрывом, а будет дарить вам только вдохновение и чудесное озарение.